Глава 10. Джесс вернулся как раз в тот момент, когда его товарищи просыпались. И не считая того факта, что он оказался одет и обут раньше всех, никто ничего не заметил. Джесс уселся на свою койку и начал завтракать фруктовым батончиком, который был у него в рюкзаке, все это время раздумывая над тем, как рассказать остальным о том, что он сегодня обнаружил. Вокруг слишком много лишних ушей. Нужно было найти подходящий момент. Глен сразу поняла, что Джесс что-то разузнал. Она была достаточно умна, чтобы понимать, что расспрашивать при всех не стоит. Однако Джесс видел, как она на него посмотрела и многозначительно наклонила голову. Что она такого увидела во мне, раз догадалась? Джесс понятия не имел. Обычно ему лучше удавалось скрываться. Может, румяные от воодушевления щеки его выдавали. Ему оставалось только надеяться, что, отключив льва, он не запустил какую-нибудь сигнализацию, которая усложнит им путь в следующий раз. «Ты выглядишь счастливым», — сказала Глен, подойдя и отломила половинку его фруктового батончика. «Угощайся», — тихо ответил Джесс. «День будет длинным». Глен прищурилась, в ответ на что Джесс усмехнулся, а потом было уже слишком поздно обмениваться колкими фразами потому что командир отряда приказал строиться. Джесс встал в строй рядом с Глэн. Командир Роллесон прошел вдоль их шеренги, окинув каждого из солдат холодным взглядом. «Вы вчера отлично поработали», — сказал он. «Сам руководитель артефекса это признал. Однако сегодня мы больше похвалы не получим, потому что руководитель артефекса покидает базилику и отправляется в Римский сенат, а мы остаемся здесь». Остальная часть нашей Центурии прибудет ночью, и потом мы будем охранять дорогу и Сенат. Сегодня же наша задача заключается в том, чтобы гарантировать безопасность в базилике, а после этого мы будем патрулировать улицы. Всем нелюбителям солнца, поджигателей и чертовых римских львов, вот вам хорошая новость, мы остаемся внутри» всем, кто рассчитывал на славу сегодня, и я говорю о тебе, Брайтвелл, вас ждет разочарование». «Да, сэр», — ответил Джесс. «Я постараюсь держаться, сэр». «Нам везет. Слишком везет». Джесс буквально чувствовал, что судьба в очередной раз проявляет неслыханную щедрость по отношению к ним. Однако не понимал, почему так происходит». «Быть может, сам руководитель артефекса решил устроить ему, да и всем им, ловушку? Или, что менее вероятно, ангел улыбается им с небес?» «Маршруты», — сказал Тролл, — «и все достали свои кодексы». Тролл начертил карту и в коридорах, которые им полагалось стеречь, записал их имена. Слова появились аккуратными строчками на странице кодекса Джесса. Он был в паре с Глен, что казалось логичным». Тролл должен был заметить, что они слаженно работают вдвоем. Коридор, который им предназначалось патрулировать, тянулся через весь первый этаж со стороны форума. Джесс помнил свои мысленные чертежи здания, которые составлял прошлым вечером, а также гипнотический сеанс Вульфа и сложил все это в своей голове, пытаясь собрать полную картину. Секретный коридор Вульфа, который вел из тайной двери в сторону тюрьмы, располагался на противоположной стороне стены, от которой шел предназначенный для них коридор. Удачно. Слишком удачно. При мысли о том, что им случайным образом выпало работать сегодня здесь, да еще и патрулировать коридор, расположенный так близко к входу в тюрьму, у Джесса все внутри закипало. Снисходительные ангелы или коварные демоны. Кто-то в этом был замешан. Джесс молча натянул библиотечный плащ, взял оружие и понял, что Глэн, разумеется, собралась быстрее него. Роллесон проверял каждого члена отряда, когда они выходили, и внезапно вытянул руку, призывая Глэн и Джесса задержаться. Они оказались последними. Тролл повернулся к Глэн с Джессом, закрыл свой кодекс и произнес «Идите за мной». «Сэр», — вопросительно сказала Глен, Но, разумеется, послушно последовала за ним. Командир ничего не объяснил, лишь зашагал еще быстрее. Они последовали за троллом через лабиринт дверей, который в конце концов привел их в тупиковый склад, уставленный полками. «Что это?» — спросила Глен, а потом поспешно добавила из вежливости. «Сэр, это то, где вы будете ждать», — ответил командир. «Капитан Санти и остальные скоро придут, не переживайте». «Я не могу сказать, что я один из вас, но я давно знаком с капитаном Санти. Он был другом моего отца, когда они еще учились. После того, как мой отец умер, Санти и Вульф сделали все, чтобы мне было, где жить и чем питаться. Я обязан ему». Он развернулся, чтобы уйти. Глен схватила его за плечо. «Погодите-ка», — сказала она. «Вы знаете что?» Тролл отдернул плечо с такой легкостью, что могло показаться, будто хватка Глэн не такая уж сильная. «Нет, я не хочу узнать. Я делаю одолжение другу, и на этом все. Когда вы закончите, отправляйтесь на патруль». Трол ушел, даже не обернувшись, и закрыл за собой дверь. Глэн нахмурилась и сказала, «Ты ему доверяешь, Джесс? А у нас есть выбор». Джесс оперся плечом о стену. Я обнаружил тоннель, о котором говорил Дарио. Путь свободен. И там я слышал шаги над головой, которые точно раздавались не из базилики, а значит, это из тюрьмы. Никакой стражи? Был один механический лев, — сказал Джесс, но я с ним разобрался. Он постарался произнести слова непринужденно. — Что? Что ты сделал? — Выключатель, — пояснил Джесс. «Я говорил тебе, я отключил сфинкса, когда у нас с Дарио все пошло наперекосяк». Глен задумалась на мгновение, а затем вздрогнула. «То был сфинкс. Я видела, какого размера львы. Не уверена, что осмелилась бы остаться один на один с таким во тьме тоннеля. И тебе следовало сказать мне, что ты собираешься делать, если бы ты не вернулся». Разумеется, она была права. Джессу следовало оставить записку. Рисковать было глупо. Солнце могло взойти, а Джесс мог исчезнуть в потемках тоннелей, оставшись разбитым телом под стенами тюрьмы. Хуже того, он мог лишить всех своих друзей единственного шанса найти Томаса. «Прости», — сказал он. «Сделай так еще раз, и я прикончу тебя сама, раз механические стражи не питаются». Она говорила серьезно, или, по крайней мере, Джесс поверил в серьезность ее намерений. Ее уэльский акцент был явственно слышен, когда она сказала последнюю фразу. Однако у Джесса не оказалось времени ответить, если он вообще нашелся бы, что ответить, потому что за дверью раздался какой-то шум, а когда они оба повернулись, створка распахнулась. Санти, Халила, Дарио. На Санти была униформа, а за его плечами укомплектованный рюкзак и автомат. На Халиле красовались темно-серое платье, профессорская мантия и хиджаб, а также рюкзак. Под профессорской мантией Дарио виднелся простой неприхотливый наряд. Все выглядели напряженными. «Кто-то пытался убить капитана Санти», — выпалила Халила. Глен, которая собиралась было что-то сказать, замерла, поэтому заговорил Джесс. «Что? Как?» «Яд во фруктах у меня в комнате», — сказал капитан Санти. «Невозможно сказать, кто его подложил, однако, полагаю, мы можем догадаться». «Руководитель артефекса?» «Ему надоело играть с нами, и, думаю, он готов захлопнуть ловушку. Он специально оставил нас всех здесь, пока сам отправился в Сенат. У нас больше нет времени». «Но мы не собрали все свои вещи», — сказала Халила. «Мы можем вернуться». «Нет, не можете. Если вы вернетесь, то останетесь. Вы остаетесь...» «Не торопите нас!» — сорвался Дарио. «Это большой шаг, знаете ли, отвернуться от будущего, от своих родных, от всего, во что мы когда-либо верили...» «Нет, не большой...» — сказала Халила и сделала глубокий вдох. «Мы давно это обдумывали, Дарио. Я думала, мы уже приняли решение о том, кому принадлежит наша верность. Моя с ними...» А твоя? Дорогой цветочек, не надо. Если хочешь уйти, просто уходи. Не время для твоих комплиментов. Дарио внимательно на нее посмотрел, а затем медленно кивнул. Хорошо, — сказал он. Хорошо. Да, идем. Санти выглядел мрачным, однако в то же время решительным, как никогда. Идем, — сказал капитан. Сейчас же. Время самое неподходящее, — подумал Джесс. У него с собой было все, что нужно для работы в патруле, но ничего про запас. Остальные его вещи остались в сумке под койкой. И им придется остаться там. Все равно Джессу не в первый раз приходилось прощаться со своими вещами. «Коридор, о котором говорил Вульф, располагается на другой стороне стены, той, у которой статуи», — сказал Джесс. «Вероятно, там есть вход. Я думаю, за статуями, в одной из ниш». «Согласно Вульфу, там будет стража и скрыватель в транспортировочном зале на той стороне. Мы с Глэн разберемся с ними. В конце коридора стоит механический страж у двери. Для механического стража у меня припасен греческий огонь». «Нет», — оборвал Джесс, — «я могу провести нас мимо него». Санти посмотрел на него и нахмурился. Джесс уверенно встретил его взгляд. «Я могу, сэр». «Мы оба знаем, что использовать греческий огонь в замкнутом пространстве по меньшей мере рискованно». «Ну, хорошо». Голос Санти, однако, прозвучал так, будто Джесс его не убедил. «Джесс проведет нас мимо механического стража. Следом нас ждет запертая дверь. Джесс кивнул, соглашаясь. А затем мы спустимся в тоннель. Там будут другие механические стражи. Три, если верить Кристоферу». Два сфинкса и спартанец. Их ты тоже сможешь обезвредить. — Я могу разобраться со сфинксами, — сказал Джесс. — Но не уверен насчет спартанца, сэр. — Что ж, этого достаточно. В карауле тюрьмы четверо солдат. Если я знаком хоть с одним из них, то попытаюсь их спасти. Если же нет. — Если нет, возможно, нам придется сражаться. Если до этого дойдет, позвольте мне с Глэн и Джессом разобраться с этим делом. Санти повернулся к Джессу. «Ты проверил выход под тоннелем, который обнаружили Халила с Дарио», — сказал он. «Все чисто?» «Как вы узнали, что я...» «Я знаю тебя. Так путь свободен?» «Да». Санти сделал глубокий вдох. «Тогда вперед», — сказал он. «Вот так просто! Теперь им предстояло оставить все, ради чего они работали всю свою жизнь. Все, ради чего жили». Для Санти это означало бросить свою карьеру, за время которой он стал уважаемым человеком и добился расположения многих людей, работающих в библиотеке. Для Глен это был крах всего, о чем она мечтала с самого детства. Халили придется распрощаться со светлым будущим, о каком самому Джесу даже и мечтать не приходилось. И даже Дарио отказывается от бесценных возможностей. «Я единственный, кто не так уж много и потеряет», — подумал Джесс. «Он давно уже распрощался с иллюзиями, которые привели его сюда сегодня. У него теперь осталась лишь надежда на то, что, чтобы не произошло дальше, все будет к лучшему». Один за другим каждый кивнул. И они отправились к коридору, который Глэн и Джессу полагалось патрулировать. «А что насчет Вульфа?» — спросил Джесс. «Он ведь один в Александрии». «С ним там может произойти что угодно, особенно после того, как все узнают, что мы сделали. Его казнят?» «Нет», — ответил Санти. «Об этом я позаботился». «А теперь расходитесь и ищите вход». Он подошел к ближайшей статуе Минервы и начал ощупывать стены ниши. Джесс замер, оглядывая стоящих в ряд богов, и выбрал одного — Плутона, римского бога подземного мира. Джесс подошел к Плутону и начал осматривать нишу за его спиной. Кладка была гладкая. Ничего. Однако, ощупывая стены, Джесс навалился на мраморную руку божества, и та внезапно сдвинулась с места под его черной тогой. Ниша распахнулась. — Здесь, — сказал Джесс. — Идите сюда. — Дарио в тылу. Смотри в оба, — сказал Санти. Его автомат был уже наготове, как и автомат Глен, и Джесс поспешил достать и свое оружие. «Джесс, иди направо и разберись с механическим стражем. Мы с Глен пойдем налево. Дарио и Халила, оставайтесь здесь, пока я не дам сигнал». Джесс скользнул внутрь и тут же повернул направо. Коридор выглядел именно так, как и описывал Вульф, будучи в трансе под гипнозом. Длинный, прямой и с окнами, выходящими на форум. Разумеется, никакого обычного стекла, потому что тогда бы это была легкая добыча для поджигателей. Наверняка здесь стекла были из чего-то прочного и непробиваемого. Да и незачем давать отчаянным заключенным возможность броситься из окна и сбежать. Джесс услышал рык льва еще до того, как успел сделать три шага бегом, и поэтому замедлился. Лев его не ждал, а просто прогуливался впереди, и хвост зверя дергался из стороны в сторону, стуча по стенам и окнам. От ударов оставались выбоины. Зверь был огромным, такого же размера, как и тот, которого Джесс встретил в тоннелях. И увидеть такого монстра теперь при свете дня оказалось еще страшнее. «Ты знаешь, что делать. Ты справишься». Но проблема заключалась в том, что этот лев двигался и, похоже, был готов броситься на врага в любой момент. Он не выглядел растерянным, как тот в тоннеле, а значит, не станет колебаться. Лев был запрограммирован защищать от незваных гостей, и неважно, какая на них форма. Джесс снова бросился бежать, быстро приближаясь к машине, а когда оказался на расстоянии десяти шагов, то согнул ноги и скользнул по гладкому мраморному полу. Растерявшись, Лев попытался замедлиться — Однако мгновение оказалось ему недостаточно. Джесс проскользнул прямо под его распахнутыми челюстями, которые звонко ударились об пол. А потом Джесс схватился за одну из толстенных металлических лап, чтобы остановиться. В тот же самый миг он потянул руку к выключателю под челюстью и нажал, что было сил. Джесс слышал зарождающийся в груди льва рык, который обратился в странный стон, а затем затих. Лев сделал еще один шаг вперед и замер. Джесс выбрался из-под зверя и, когда схватился за хвост, чтобы не потерять равновесие, то порезал руку. Хвост оказался острым, как кинжал. Даже будучи неподвижной, эта тварь оказалась опасной. Дверь, что располагалась за спиной льва, была заперта, как и говорил профессор Вульф. Джесс еще в детстве уяснил, что всегда нужно брать с собой набор отмычек, поэтому он достал их из рюкзака и принялся за работу. Он слышал звуки схватки за спиной. Санти и Глен, должно быть, пытались дать отпор. Джесс как раз сунул отмычку в последний тумблер механизма, когда рядом с ним присела Халила. «Чем я могу помочь?» — спросила она. «Можешь не загораживать свет», — ответил Джесс. «Остальные идут...» «Да, Дарио пошел помочь». Она поднялась и поглядела через плечо льва. «Откуда ты знаешь, как это делать?» «Что, вскрывать замки?» «Все естественно. Я же преступник. Забыла». «Я про льва, Джесс». Теперь она махала рукой, торопя его. «Открывай дверь. Они идут». И правда Джесс слышал приближающиеся шаги. Глен, как настоящая спортсменка, проскользнула под лапами льва, как и Джесс а затем подскочила на ноги и навалилась на неподвижное металлическое тело зверя, чтобы получше прицелиться. Глен выстрелила, и Джесс узнал звук, оглушающие пули, несмертельные. Глен не собиралась убивать своих товарищей солдат, и неважно, какой тем был отдан приказ. Следом показался Дарио, а за ним... За ним бежали Санти и сам профессор Вульф, Вульф, как и Дарио, был в профессорской мантии, а его длинные до плеч волосы были собраны в пучок на затылке. «Вульф!» Джесс потратил драгоценную секунду, просто таращась на того. Халила ткнула Джесса в плечо, напоминая, что надо поторапливаться. «Как он здесь очутился?» «Телепортация», — сказала она. «Санти бы не оставил его в Александрии. Тогда бы его точно убили. Джесс, ты уверен, что можешь...» «Готово», — сказал Джесс, когда последний тумблер щелкнул и замок отворился. «Ему несложно находиться здесь, как думаешь? Вульфу!» Он до сих пор не мог забыть о том, как Вульф сдавленно кричал, когда гипнотизер пытался его успокоить. Какие бы воспоминания не скрывались за видимым спокойствием профессора, Эльсинор Квест был прав. Воспоминания эти были сильными и ядовитыми». Должно быть сложно держать их под замком в своей голове. «Я не знаю», — призналась Халила, когда Джесс поднялся на ноги и дернул за ручку двери. «Я даже представить не могу, каково это — спуститься туда. Но это же Вульф. Мы ведь не можем бросить его и оставить Архивариусу, верно?» Она была права. И Санти держался рядом с Вульфом, не отходя дальше, чем на один-два шага, точно все понимая. Джесс дернул металлическую дверь так, что та ударилась о стену и поспешил во тьму внизу. Когда глаза привыкли к мраку, Джесс осознал, что здесь горит свет, только очень тускло, и загорается ярче, когда подходишь к фонарям, точно те каким-то образом чувствуют его приближение. «Тут должны быть еще три механических стража», — вспомнил Джесс. «Александрийские сфинксы меньше, чем львы, однако не менее опасны». А спартанец Джесс не знал, как разбираться со спартанцем Коридор сворачивал налево, и Джесс обернулся, прежде чем зайти за поворот. Халила и Глен бежали следом за ним. Дальше шли Дарио и Вульф Санти. Когда Джесс свернул, то увидел спускающиеся вниз ступеньки. Гладкая штукатурка на стенах исчезла, и теперь были видны старые римские стены из камня. Светильники продолжали зажигаться, когда приближались люди, и Джесс теперь бежал так быстро, как только мог. Вдруг перед Джессом выскочили библиотечные солдаты, и он хотел уже было стрелять, но Санти положил руку ему на плечо. «Нет», — сказал Санти, — «сержант Рейнольдс». Солдат опустил автомат, не полностью, но достаточно, чтобы Джесс перестал нервничать. «Капитан Санти», — уточнил сержант, — «Сэр, вам нельзя здесь находиться?» «Позвольте нам пройти». «Не могу, сэр». Глен выстрелила. Она сделала это быстро и ловко, и от оглушающей пули молодой человек упал на колени. Вторая же ее пуля оставила его без сознания. Санти проверил пульс солдата и кивнул. Он не был рад происходящему, однако Глен поступила правильно. «Если они будут тратить время на беседы, то не выберутся отсюда живыми». Прибежавший следом солдат начал стрелять. Глен выстрелила в ответ, однако на нем была броня, и оглушающие пули были ему не страшны. Джесс перевел свой автомат в режим боевой готовности и выстрелил. Две его пули попали в броню противника, чего оказалось достаточно, чтобы оставить солдата без чувств. Но, как надеялся Джесс, не убить. Внезапно воздух пронзил громкий виск. Впереди виднелся тупиковый угол, за поворотом которого должны уже были располагаться тюремные камеры. И друзья от Томаса теперь отделяли сфинксы. «Двое. Как мне обезвредить двоих разом?» Это казалось Джессу невозможным теперь, когда он слышал жуткие звуки, которые издают эти твари. «Халила», — позвал ее Джесс, — «у сфинкса есть выключатель под подбородком, прямо за бородкой». «Ты должна на него нажать. Сфинксы растеряются при виде твоей профессорской мантии и золотого браслета, а я отключу второго». Халила на секунду недоверчиво уставилась на Джесса с широко распахнутыми глазами, но потом кивнула. Некогда было спорить и задавать вопросы. Халила остановилась наготове рядом с Джессом, когда два сфинкса вместе появились из-за угла, шагая в унисон со смертельной грациозностью. Тот, который приближался к Джессу, снова завизжал и обнажил клыки, однако тот, что шагал по коридору со стороны Халилы, выглядел растерянным. Халила вытянула руку и продемонстрировала ему свой золотой браслет. Сфинкс замер, задумчиво наклонив свою жуткую голову. Джесс сделал выпад налево, а когда Сфинкс ринулся на него, воткнул свой автомат между челюстями машины. Одна из ла просекла воздух, пытаясь задеть Джесса, и он услышал, как Глен кричит, предупреждая Джесса, хотя он уже и сам извернулся, чтобы избежать удара. Джесс не осмелился тратить драгоценный момент, чтобы посмотреть на Халилу. Его Сфинкс не станет раздумывать, прежде чем убить его, так что некогда было даже оглядываться. Сфинкс извивался, словно змея или какая-то противоестественная субстанция и вспотевшие пальцы Джесса соскользнули, когда он попытался нажать на кнопку под челюстью твари. Джесс промахнулся, поспешно юркнул вправо и услышал звон ломающегося металла, когда Сфинкс раскусил его автомат. Джесс снова попытался добраться до выключателя, однако Сфинкс сбил его с ног своей металлической головой с такой силой, что Джесс отлетел назад». На этот раз Джесс схватился за голову сфинкса одной рукой, подскочив на ноги, и, забравшись на него сверху, второй потянулся к бородке. Тепло, исходящее от машины, было настолько сильным, что обжигало Джесса даже через ткань его униформы. Однако Джесс проигнорировал дискомфорт и постарался не думать о крови, капающей с его пальцев, когда он задел острые клыки и схватился обеими руками за шею сфинкса, когда тот попытался сбросить Джесса с себя. Когда сфинкс рухнул на все четыре лапы, разбитый автомат выпал из его пасти, а голова крутанулась под неестественным углом, чтобы укусить Джесса. Каким-то чудом Джессу все-таки удалось дотянуться до выключателя всего за долю секунды до того, как Сфинкс вонзил клыки в его шею. Джесс нажал на кнопку, и Сфинкс застыл в странной изогнутой позе. И только теперь Джесс заметил, что Сфинкс Халилы тоже стоял так же неподвижно, в полупрыжке у ее ног, словно какой-то воинственный питомец. «Наверное, теперь мне стоит предоставлять эту работу тебе», сказал Джесс, истерично усмехнувшись и Халила рассмеялась в ответ так же нервно. «Нам все еще нужно разобраться с одним солдатом и спартанцем, и наверняка скоро прибудет подкрепление. Тогда нам следует поторопиться», — раздался новый голос у них за спиной, и когда Джесс обернулся, то понял, что Глен и Санти выглядят не менее растерянными. Все оборонительно прицелились на новоприбывшую, которая спускалась по ступенькам». Санти первым пришел в себя и опустил оружие. «Морган!» «Не может быть!» — сказала Глен. «Как во имя Аида ты...» Морган улыбнулась, однако ее улыбка предназначалась вовсе не для Глен. Она смотрела прямо на Джесса и улыбалась именно ему. «Я принесла с собой все, что могла», — сказала она. «Но нам следует поторопиться». Я отключила телепортационный механизм, чтобы подкрепление из Александрии не смогло сюда добраться. Однако войско капитана Санти скоро оповестят о произошедшем, а мы ведь не хотим никого убивать. «Морган!» — произнесла Халила, а потом повторила громче. «Морган!» — она бросилась к ней и заключила в объятие. И англичанка крепко обняла ее в ответ. «Я не знала, что ты можешь сбежать из железной башни». «Оставим эту историю на потом», — сказала Морган. Джесс не мог отвести от нее глаз. Как она очутилась здесь? Прошла через транспортировочный зал, очевидно, но... Джесс внезапно осознал, что на шее у нее больше не было ошейника. Она была свободна. Свободна, точно как и обещала. Джесс все равно не мог до конца поверить своим глазам, пока Морган не обошла остальных и не обняла его. Только тогда Джесс поверил в происходящее. Ощутил столь знакомое тепло ее тела и аромат ее волос и ее кожи. Как же приятно было сжимать ее в своих объятиях. Разумеется, именно Дарио подал голос первым. «Не то, чтобы я не рад тебя видеть, Морган, однако мы можем подождать с обменом любезностями. У нас плотный график». Глен не улыбалась. Она все это время наблюдала за Морган холодным, недоверчивым взглядом, а теперь произнесла. «Какое удивительное счастливое совпадение. Я думала, из железной башни невозможно сбежать». «Они хотят, чтобы все в это верили», — сказала Морган в ответ. «Однако есть несколько способов, хотя половина трудностей заключалась в том, чтобы избавиться от ошейника. Я потратила несколько месяцев на то, чтобы найти способ не просто выбраться, а остаться на свободе. Когда же, наконец, нашла решение, то дождалась, пока профессор Вульф присоединится к вам, чтобы время совпало. Никаких совпадений. «Ты должна понимать сомнения, Глен, Сказал Дарио, что было странно для него, ведь рассуждать спокойно и без гнева он умел с трудом. «Мы не видели тебя с тех самых пор», как Верховная Скрывательница увезла тебя с собой, дав всем ясно и четко понять, что мы тебя больше никогда не увидим. Единственное, что мы точно знаем о библиотеке. Она способна обратить нас друг против друга. «Вы считаете, что не можете мне доверять?» Выражение лица Морган посуровило, и она сердито уставилась на Глен, а не на Дарио в ответ. «Пока вас обслуживали...» «Пока вы были свободны и делали, что пожелаете, я сидела под замком. Вы понятия не имеете, через что я прошла». Она прикоснулась к своему горлу. Кожа там у нее была очень бледной, будучи месяцами скрытой за ошейником. Однако ошейника теперь не было. «Я оставила свои цепи в железной башне и не вернусь туда. Если вы считаете, что не можете мне доверять, ладно, я уйду одна». «Однако я не уйду, пока не удостоверюсь, что все вы выбрались отсюда целыми и невредимыми». Джесс молча подошел и встал рядом с Морган, потому что внезапно приходилось выбирать, на чьей он стороне, причем в самый неподходящий момент. Все это продолжалось лишь секунду, ужасную секунду, потому что потом Санти сорвался. «У нас нет времени на это!» — воскликнул он. «Мы доверяем ей, потому что нам необходимо ей доверять. А теперь пошли!» Он прошел мимо всех, и Глен последовала за ним. Дарио и Халила тоже двинулись с места, а с ними и Вульф, который, как с удивлением заметил Джесс, тоже нес при себе оружие. Пистолет почти что сливался с его черной мантией. Профессор Вульф замер на мгновение, когда, вероятно, на него нахлынули воспоминания. Морган протянула ему руку. Вульф уставился на нее, словно никогда прежде не видел, а потом зашагал дальше. «Что ж», — сказала Морган, — «он совсем не изменился». «Пошли», — произнес Джесс. «Дарио прав. Нам все еще нужно найти Томаса». «Я переживала, что вы будете двигаться куда быстрее меня, и я не успею вас нагнать», — призналась она и крепче сжала его руку. Так сильно, что стало почти что больно. — Я знала, что вы покинули Александрию. И боялась, боялась, что с тобой может произойти что-нибудь страшное. — Со мной! Джесс выдавила из себя улыбку, которая не казалась естественной на его губах. — Со мной никогда ничего не происходит. — О, я помню. Ты был ранен настолько, что чуть не умер после Оксфорда. Меня не обманешь. — Джесс услышал, как что-то скребется, и его инстинкты тут же обострились. Впереди был тупиковый угол, а Вульф уже подходил к повороту рядом. Звук раздавался сзади. Джесс подтолкнул Морган вперед, к Вульфу, а потом, хотя обещал себе секунду назад, что никогда так не поступит, отпустил ее руку. Толчок вышел настолько сильным, что Морган чуть было не оступилась, врезавшись в стену, а когда изумленно обернулась, то Джесс увидел ужас, отразившийся на ее лице, и тут же все понял. Джесс сделал единственное, что мог, резко бросился в сторону, врезавшись в каменную стену, и острое медное копье вонзилось в пол, где он стоял мгновение назад. Механический спартанец снова ловко поднял копье, повернул голову, его экранные глазищи вспыхнули, уставившись на Джесса, который был теперь всего в нескольких шагах от него. Это был не сфинкс и не лев. У этого механизма была форма человека, и он был высокий. Спартанец взмахнул левой рукой, целясь в Джесса снова. Джесс увернулся. Однако получилось недостаточно быстро, и удар пришелся по макушке, отчего перед глазами все закружилось. Джесс не то чтобы ощутил боль, однако понимал, что что-то не так, будто тучи уже собрались и ливень вот-вот начнется. «Джесс!» — закричала Морган, пронзая своим голосом тучи, как яркий свет маяка. И Джесс успел увернуться, когда спартанец снова попытался его ударить. Копье разорвало форменную штанину и оцарапало Джессу ногу. Джесс ощутил, как рвется кожа однако опять не почувствовал боли. Острие копья было таким острым, что даже не вызвало боли, словно медицинский скальпель. Джесс понимал, что еще несколько секунд, и ему конец. Ему оставалось лишь вскарабкаться на ноги и попытаться сообразить, где инженер, хороший инженер, вроде Томаса, спрятал бы выключатель в подобной машине. Джесс не знал. Механизм выглядел как человек — Высокий и широкоплечий, однако был куда быстрее любого смертного. Лицо под шлемом спартанца выглядело неподвижным и хладнокровным. «Что ж, этот, по крайней мере, не кусается», — подумал Джесс. Род спартанца был наполовину скрыт за шлемом. «Шлем?» «Нет, слишком высоко. Джессу ни за что туда не дотянуться. Если он попытается подойти к спартанцу спереди», то погибнет еще до того, как начнет искать выключатель, если выключатель вообще расположен в доступном месте. Джессу конец. Быть может, он понял это в тот самый момент, когда увидел такого спартанца впервые, того, который охранял территорию библиотечных казарм. Джесс помнил, как его охватило чувство неизбежности в тот момент». Мысли метались, как река в половодье, бесконтрольном часть в поисках хоть какого-то способа выжить. Мозг отдавал телу приказы без каких-либо осознанных мыслей, заставляя уворачиваться, уклоняться и ползать на всех четырех конечностях, как краб, когда спартанец поднимал ногу в сандалии, чтобы его раздавить, и внезапно Джесс кое-что вспомнил. Вспомнил строки из своей любимой книги, которую прочел десяток раз, будучи еще ребенком. Талос, бронзовый титан, который сражался с Ясоном и его людьми из корабля Арго, человек из металла, которого невозможно было поразить или одолеть. Талоса удалось остановить, когда из его пятки выдернули гвоздь, из-за чего вытекла божественная жидкость, движущая им. По крайней мере, так гласит история. Инженеры, создавшие «Спартанца», наверняка читали те же истории в детстве, что и Джесс, мечтали о таких же подвигах. Джесс упал на пол позади «Спартанца» и на удачу потянулся к задней части ноги живой статуи обеими руками, проводя пальцами по неестественно теплой бронзе. «Спартанец» повернулся, собираясь пронзить Джесса своим копьем точно рыбу. Джесс видел, как голова механизма наклоняется в его сторону, как поднимается копье. Наконец, пальцы Джесса нащупали небольшую полость в металле на левой пятке спартанца. Джесс надавил на кнопку большим пальцем и перекатился по полу, сделав тяжелый вдох и надеясь, что не обрек себя только что на верную смерть. Он уцелел лишь потому, что перекатился подальше – так как у спартанца оказалось достаточно энергии в запасе для того, чтобы опустить копье в последний раз. Да так сильно, что по каменному полу в том самом месте, где секунду назад находился Джесс, пошла трещина. Копье могло бы с такой же легкостью разбить парню череп. Джесс слышал, как механизмы внутри машины скрипят, останавливаясь, как раскручиваются пружины, и внезапно почувствовал такую слабость, что чуть не рухнул головой на пол. А потом ему вдруг захотелось смеяться. Ведь Джесс только что стал самым опасным преступником в мире, экспертом по нейтрализации библиотечных машин. Однозначно на такую работу будет спрос на рынке. «У тебя кровь!» — произнесла Морган и протянула Джессу руку. Джесс оглядел пол вокруг себя. И правда, у него шла кровь. Хотя все было не так уж плохо. «Дождь, не наводнение». Джесс сжал ладонь Морган и позволил ей поднять его на ноги, а потом оперся о плечо Морган, чтобы снова не упасть, потому что коридор перед его глазами качался и кружился. «Джесс, ты можешь идти?» «Я могу идти». На самом деле он не был в этом уверен, но ему хотелось казаться убедительным. «Со мной все в порядке». «Он был не в порядке, определенно нет». — Пошли. — Нет, — сказала Морган, и с ее твердым тоном невозможно было поспорить. — Почему ты каждый раз оказываешься ранен, когда я тебя нахожу? Это из-за меня? Джессу хотелось рассмеяться в ответ, но туман рассеивался, и на его место приходила боль, яркая и острая. Если он засмеется, у него точно голова треснет от боли. — Нам нужно найти Томаса, — сказал Джесс. «Знаю», — ответила Морган, и ее уверенная рука, обхватившая его за талию, помогла удержаться на ногах и не упасть. «Пошли».